Издательство Эксмо. Татьяна Олюшина. Отсроченный шанс или подарок из прошлой жизни. Читает Любовь Кузнецова. Переступив порог комнаты, женщина замерла. Когда она смотрела с поста наблюдения из предбанника, как называет это помещение персонал, через огромное стекло на длинную комнату реанимационной палаты, заставленную множеством разнообразной медицинской техники, и рядом коек с лежащими на них пациентами, была уверена, что там, за стеклом, царит особая скорбная тишина, в которой почти беззвучно двигаются медики в спецкостюмах, и лишь изредка, совсем тихо, на грани слышимости, пискнет какой-нибудь монитор, передавая информацию о состоянии больного, подключённого к аппаратуре. Здесь, по эту сторону, была жизнь, а там, там уже правило смерти». так воспринимала и ощущала женщина разделение на до и после на да и робкое возможно и смерть представлялась ей царством тишины но стоило ей оказаться по другую сторону стекла и шагнуть в палату как на неё обрушилось целое звуковое море этого особого изолированного мирка пищали на разные лады и щёлкали всевозможные датчики выводившие снимаемые из пациента показания на экраны мониторов В больших стеклянных цилиндрах мерно вздымались и резко опускались чёрные мехи искусственного дыхания. Что-то негромко монотонно гудело на одной ноте в углу комнаты, и совсем не тихо разговаривали три медика возле койки с одним из пациентов. И все эти звуки, громкие и чуть слышные, навязчивые и еле уловимые, сливались, перемешивались между собой, образуя один тревожный напряжённый шумовой фон. И как ни странно, порождали гораздо больше надежды на победу, на лучший исход, чем там за стеклом оттекавшим палату от здорового мира. Бог знает, как так получилось и что вызвало в ней подобную ассоциацию, но эта звуковая какофония, пусть совсем не громкая, а не предупреждающие фанфары рока, внезапно словно отрезвила её, вдруг очень ясно высветив в уме всё, что она уже сделала и ещё намеревалась сделать. и ради чего, собственно, и проникла в реанимационную ковидную палату. И в этот момент весь чёткий, продуманный план неожиданно увиделся женщине не серьёзной, рассчитанной до мелочей операцией, а совершенно нереальной, глупой и опасной аферой. Она глубоко вздохнула, тряхнула головой, отделываясь от неуместного сейчас страха и непонятно откуда прилетевшего приступа рефлексии. Отступать поздно, да и глупо, она уже здесь. И, резко выдохнув, женщина двинулась к нужной ей койке. Как и все пациенты в этой палате, мужчина был подключён к аппарату искусственного дыхания, облеплен клеммами различных датчиков, с иглой от системы капельного дозирования, введённой в вену на сгибе левой руки. Но он находился в сознании. Женщина точно знала, чувствовала, что он в сознании. Просто глаз не открывает, предпочитая пассивной безысходности большинства лежащих на соседних койках пациентов, Сражение с дикой слабостью, немощью и болью в темноте одиночества. Выглядел он ужасно, словно смерть уже наложила на него лапу, объявив своей добычей, высосав все жизненные соки, обескровив кожу, превратив её в болезненно пергаментную, синюшно-желтоватого цвета. Глаза глубоко ввалились в потемневшие, почти чёрные глазницы. Скулы и нос заострились. И этот болезненный образ умирающего, этот измученный, смертельный облик был настолько неправдоподобный и страшно далёк от него настоящего, от его мощной телом, волей и духом личности, от Матёрова несгибаемого человека, которым он являлся всегда, при любых даже самых смертельных обстоятельствах, что она невольно, словно избегая и не желая запоминать его таким, торопливо перевела взгляд с его лица. Даже в состоянии тяжелейшего истощения и предсмертной немощи его грудная клетка и разворот плеч оставались всё такими же мощными, богатырскими, но выпирающие рёбра и ключицы, утратив былый мышечный каркас, были обтянуты всё той же пергаментно-желтушной кожей. Женщина смотрела на эту иссушенную смертельной болезнью, покрытую редкими седыми волосами грудь большого, сильного, ещё совсем недавно могучего человека. и чувствовала, как вопреки всем её попыткам сдержать эмоции, в груди тугим комком, перекрывая дыхание, скапливаются горячие, больные и злые слёзы. Она ненавидела его, ненавидела многие годы и не боялась, нет, опасалась, всегда находясь на стороже, как любой нормальный человек опасался бы мнимого дружелюбия дикого зверя, с которым ему приходится контактировать. даже вот такого беспомощного, уходящего, опасалась. Сколько раз, справляясь с приступами обиды и ненависти к этому человеку, принуждая себя искренне улыбаться, держать спину и не выказывать своих истинных чувств, она мысленно представляла себе картины его смерти. Пугающие, но яркие, сладко-будоражащие, как лучшее выдержанное вино. Поминутно, шаг за шагом она прокручивала, словно детективный фильм, как подмешивает в его еду снотворное и дождавшись, когда он уснёт, душит это животное подушкой, как подсыпает яд в его любимый избитель, а потом с наслаждением наблюдает, как он корчится в муках, умирая у неё на глазах. Непременны и обязательно в этих приятных короткометражках её кровожадные воображения. Был тот момент, когда он за минуту до смерти понимал, осознавал, что это именно она его убила. Такие кровожадные картины мести посещали женщину много лет назад, в первые годы их знакомства, и давно уже отпустили её, как и чувство жгучей обиды и ненависти. И всё же добра этому человеку она не желала. Но даже ему, человеку проклятию всей её жизни, она не пожелала бы такой боли и столь страшной, столь некрасивой, беспомощной, мучительной смерти от непреодолимого удушья, которое уже практически неотвратимо забирало его прямо сейчас. Женщина снова тряхнула головой, освобождаясь от нахлынувшей минутной слабости. Достала из кармана ватный тампон и склянку со спиртом. Неловкими от надетых на руки перчаток пальцами отвинтила крышечку, щедро смочила тампон. Придвинулась поближе к койке, наклонилась и вытащив из-под простыни, развернула поудобнее к себе кисть его правой руки и принялась старательно протирать большой палец ватным тампоном. И вдруг замерла, безошибочно почувствовав, что он смотрит на неё. Она всегда чувствовала его взгляд, физически чувствовала всегда. Что-то делалось с ней, когда он вот так пристально буравил её взглядом, что-то там думая про себя, прокручивая в голове. Даже если она не могла в тот момент видеть его глаз, даже находясь от него на большом расстоянии, она точно определяла, знала, что сейчас он смотрит на неё, и чувствовала, как тяжёлые свинцовые ледяные шарики несутся по столбу её позвоночника от затылка до копчика, скатываясь вниз с внезапной тяжестью в пятки. Она медленно подняла голову и встретилась глазами с немигающим взглядом его серо-стальных, холодных глаз, смотревших на неё в упор поверх гофры трубок от аппарата искусственного дыхания и плотно прижатой к лицу маски, удерживавшей их. Он не мог её узнать. В этом чумном медицинском костюме, в затянутом по всем правилам капюшоне, прилегающем к коже и от того деформирующем лицо, в широкой маске и медицинских очках, искажающих облик любого человека, надевшего их. И чтобы отделаться от морока, опутавшего её, заставившего замереть, словно муха в янтаре, женщина медленно вдохнула, мысленно, дважды повторив очевидный факт своей достаточной маскировки. Выдохнула и распрямилась. Понятное дело, что говорить он не мог и шевелиться не мог. Наверное, и думать-то мог с большим трудом, если вообще мог. Но всё смотрел и смотрел пристально на неё. И она поняла, что каким-то непостижимым, необъяснимым образом он всё-таки её узнал. И что-то вдруг переменилось в женщине. Как отпустило. Словно сбылась та её давняя, почти детская мечта, столько лет защищавшая от ярости и ненависти, когда она представляла себе Как за минуту до смерти он понимает, что это она его убила. Неспешно, наполняя каждое движение глубоким символическим смыслом и значимостью, так, чтобы он видел, что именно она делает, женщина достала из другого кармана небольшую металлическую коробочку. Открыла, взяла его за тот самый большой палец, что протирала спиртом, и старательно вдавила подушечкой в находившейся в коробочке специальный пластилин для снятия слепков. Вдавливала, держала и смотрела торжествующе ему в глаза. А мужчина, верно поняв и правильно истолковав все её действия, вдруг подмигнул ей заговорщицки и улыбнулся. Так светло, так. Конечно, он не мог улыбаться губами, Не мог изобразить эту странную, совершенно невозможную для него улыбку мимика измученного и схудавшего лица. Но он улыбался глазами, будто признавался в любви, подбадривал и радовался её решимости. Словно обжёгшись об этот его поразительный взгляд, женщина резко откинула мужскую руку на белую простыню, прикрывавшую его тело, захлопнула коробочку и убрала в карман. «Сукин ты сын, Владимир Артёмович!» Не смогла удержаться от горького высказывания она. Вот сукин ты сын. А он всё смотрел на неё, и что-то необъяснимое плескалось в этом его взгляде, уже потустороннее, нездешнее. Женщина наклонилась к нему, придвинулась как можно ближе, насколько позволяли трубки и провода к его ух, губами, спрятанными за слоями маски, и прошептала: "Сволочь ты бессердечная". гадкая, злая сволочь, Владимир Артёмович. Замолчала, чуть отстранилась, всматриваясь в его лицо. Слышит ли? Понимает, что она говорит? Он слышал и понимал и продолжал улыбаться. Так не бывало для него. Невозможно открыто, светло и так по-человечески. Ненавидела тебя все эти годы. С той первой минуты, когда встретила сказала она, уже не отпуская этого его странного взгляду улыбки. Предательская слеза, внезапно вырвавшись из не дающего продохнуть комка в горле, пробившись сквозь все бастионы и преграды, что она старательно выстроила, покатилась по её щеке. "Ну кое-за что я тебе благодарна", призналась она. "Пожалуй, что и за многое. И поставлю тебе свечку. Сейчас за здравие, ну а вдруг поможет". А потом, когда и пожелала искренне от сердца, отпустив на свободу и вторую слезу. Иди с миром, Владимир Артёмович. Взгляд его сделался вдруг строгим, и мужчина глазами указал на аппаратуру, а потом быстро перевёл глаза, в которых на сей раз блескалась чёткая просьба указания, обращённой не её. Нет. Проследив за этим его указывающим взглядом, Женщина покрутила головой, отказывая ему в последней просьбе, прекрасно поняв, о чём он просит. Я не стану тебе помогать в таком деле. Это ты уж сам с Богом разбирайся, Владимир Артёмович. За что и сколько он тебе страданий отмерит. Лишь одним могу помочь. Зла на тебя держать не буду и постараюсь простить. И резко оборвав их странный разговор, распрямилась. Прощай. Она пожала безвольную кисть его руки, лежавшей поверх простыни ярко-белого полотна, которое будто подчёркивало неотвратимость смерти, царившей здесь. И ушла, не обернувшись, не посмотрев больше на мужчину, провожавшего её взглядом до тех пор, пока за ней не закрылась дверь реанимационной палаты. Оско подняв голову, выпрямив спину струной, она шла по коридору к санпропускнику и не видела ничего вокруг, от заливавших и душивших её слёз, рванувших из всех глубин, из всех накопленных обид. Из долгие годы она ненавидела этого человека и желала ему смерти, желала страшных потерь и мучений. Ненавидела, опасалась и уважала. И восхищалась порой, и ещё что-то, что-то ещё. Переезд. Нет, ни железнодорожный ни разу. А самый, что ни на есть, банальный, житейский, бытовой, то бишь с одного места жительства на другое, новое. Из дома, в котором провёл годы, десятилетия, в котором прошло твоё детство, отрочество, которое, как гриб, всеми своими грибницами проросло воспоминаниями, эмоциями, чувственным опытом, горестями, радостями, достижениями, победами, поражениями, преодолениями и триумфами. Где всё твоё, понятное, привычное, родное на обычных и правильных местах. И вдруг в один момент сломать все устои, правила и привычки этого дома и уезжать. Да ладно бы уезжать, переезжать на совсем. Ребята, это засада. Это такая жесть. Кто проходил, тот знает, понимает. Зашибись себе удовольствие. Но возражать маме, если та возбудилась очередной своей грандиозной идеей, все за всех уже решив и приступила к ее воплощению, сродни тому, как застрять в поломанном хлипеньком «Жигуленке», заглохнувшем окончательно и бесповоротно аккуратно о том самом железнодорожном переезде, перед несущимся на него литерным поездом. Результат приблизительно одинаковый. Сметет нафиг по ходу своего движения, не заметив, проигнорировав любые возражения имени. и вполне себе обоснованные и весомые аргументы против очередной её задумки. Да, пожалуй, что сметёт любого человека, вставшего на её пути. Ну, за редким исключением. Работу, занятость и личные дела выбранных для воплощения её задумки участников Эмма Валентиновна не принимала в расчёт, как и их возражение. Легко и непринуждён, с присущим ей умением напрочь игнорировать проблемы и дела других людей, требовало Извернись, изловчись, сделай всё, что от тебя хотят, и свободен, можешь спокойно работать себе дальше. Видишь, всё очень просто. Чем быстрее исполнишь то, чего требуют и ждут от тебя, тем быстрее вернёшься к своим делам, как служебным, так и личным. Женщина-таран, что совершенно не сочеталась с её внешней физической хрупкостью и женственностью и старательно наигранной нежностью. Происходило это обычно так: Эмма Валентиновна озаряла идеи, как правило, грандиозные, а другие её не посещали ни мамин формат. Она сразу же придумывала и решала, как воплотить и кого привлечь для быстрейшего исполнения этой идеищи, и выпускала на свободу цунами реализации своего очередного великого плана совершенно разрушительной помощи. И хоть таской, и хоть лаской, уговорами, угрозами и увещеванием, а порой и откровенным шантажом Но добивалась, что те, кто не успел вовремя увернуться и спрятаться, ворча, ругаясь на все лады и постановы, таки принимались воплощать эту, будь она неладна, идею в жизнь. Алиса, вроде бы давно научившаяся благополучно уклоняться от большинства маминых идей и заданий, а порой даже противостоять, особенно крутым её наездам, и остужать чрезмерный энтузиазм родительницы, на сей раз дала таки втянуть себя в очередную мамину аферу. Поскольку большой мамин план затрагивал интересы самой Алисы, в давно уже привычной форме полного игнорирования и ущемления тех самых интересов дочери, Эмма Валентиновна надумала кардинально решить квартирный вопрос. Другое дело ради чего, как и какими средствами она намеревалась его решить, и с какими потерями для вовлечённой в воплощение этого плана родни. Эмма Валентиновна посетила гениальная, как водится, мысль, что её обожаемому сыночку Никиточке срочно, прямо вот сейчас, немедленно и безотлагательно требуется своё отдельное жильё. Мальчик поступил в такой вуз, объясняла она придуманную ею необходимость великого переезда, собрав ближайшую родню за круглым во всех смыслах и по форме и по переговорному предназначению столом. Ему требуется постоянно учиться, плотно общаться с сокурсниками и взрослеть, мужать, становиться самостоятельным. Конечно, он не может жить далеко от вуза, не в спальнике же каком-нибудь, чтобы добираться неизвестно сколько до учёбы, а ночью тёмно и обратно. Это недопустимо. Мы будем искать квартиру рядом с училищем. Мальчику было 17 лет, и поступил он не абы куда, а в Щукинское театральное училище. на минуточку, расположенное в историческом центре города Москвы. В самом, что ни на есть историческом. Историчнее некуда. И как бы приобрести жильё рядом с этим училищем для простых, в принципе, незатейливых москвичей, ну, пусть даже затейливых и не так, чтобы совсем уж простых-простых, но с весьма скромными доходами. Ну, все поняли. Максимум, на что хватило бы средств в семейство в большой складчине обдираловки всех имеющихся сосеков, и из аначек чернодневных, так это на три доски от строительных лесов с реставрации особняка на Арбате. Зато на три очень большие и крепкие доски. И в том самом центре города, аккурат возле училища имени великого артиста. Но у Эмы Валентиевны был же таки план, а то по которому сдвигались с места жизни тектонические плиты, то есть выкорчёвывались из своего дома бабушка с дедом. До этой минуты бывшие неприкосновенными во всех предыдущих за теих М. Их квартира, в которой, между прочим, вместе с патриархами проживала ещё и Алиса, по задумке мамы удачно продавалась, а стариков перевозили жить к дочери. Тем более, что меня первое время и дом это почти не будет Она выкладывала родне свои продуманные аргументы: "Эмма Валентиновна, надо же будет устроить на новом месте Никиту и первое время присмотреть за ним, наладить быт". "Понятно. Взрослеть, мужати и становиться самостоятельным сыночку светит не скоро. Ну, точно не в ближайшие год-полтора. Впрочем, Никита уникальный мальчишка. Он сидит, уткнувшись в телефон, с кем-то скорострельно переписывается, и такое впечатление, что ему всё по барабану, глубоко пофиг, и вообще его ничего не парит. Но на самом деле мальчик всё сечёт, всё слышит и участвует в разговоре, только весьма своеобразно, не вступая непосредственно в обсуждения и дебаты. Он с младенчества усвоил, что спорить и дискутировать с мамой, пытаясь отстаивать своё мнение, дело бесполезное. И изначально гибле. Только нервы изводить и сильно усложнять себе жизнь. А поскольку деваться от неё и её великой любви к сыну Никитке было некуда, то пацан выработал отличный способ коммуникации с матерью. Большой пофигизм и уникальное умение пропускать мимо ушей и эмоций большую часть её выступлений и монологов. И молча, выслушав всё, что та ему задвигала, кивал, соглашался безговорочно. Значит, позже, когда первый накал её деклараций спадал, и мама почти забывала, что там втолковывала сыночку, он делал так, как считал верным, и всё по-своему. Вообще, Никита личность очень уравновешенная, такой спокойный, немногословный ребёнок, и вдруг неожиданно выяснилось, что у него настоящий актёрский талант. Видимо, жизнь с мамой, безостановочно отыгрывавшей в жизни выбранную ею роль, научила пацана лить действовать только тихо. Без громкого эксцентричного актёрства и позёрства, а так внутри себя. А ещё от удушающей материнской любви и заботы Никитос сбегал в книги, которые читал за поэмом, в основном современную фантастику, но и крутых писателей иногда жаловал. И постоянно пропадал на каких-то дополнительных занятиях и учёбах. Мама пребывала в благостной уверенности, что мальчик занимается точными науками дополнительно к школьной программе, как она и наказала ему А мальчик, как оказалось, ходил в театральную студию. Нет, точными науками он тоже занимался, но без особого энтузиазма, только чтобы окончить школу с высоким рейтингом и баллами. Вот как из него может получиться артист? Алиса не доумевала. Такой интроверт, весь в себе, в своём внутреннем мире, и вдруг актёрство. Ну ладно, там посмотрим. Кстати, поступление Никиты в ВУЗ показательное и весьма красочное иллюстрация к его взаимоотношениям и коммуникации с мамой. Эмма Валентиновна ещё лет 5 назад решила, что сыночек непременно будет поступать в МГУ. Ну а куда ещё может поступать такой талант в нашей стране? Есть сомневающиеся, что у её сына талант. Дураков не нашлось. Но и мама предприняла некоторые шаги к триумфальному поступлению сына. налаживала связи, узнавала, на какие подготовительные курсы лучше ходить ребёнку и так далее. При этом ни разу, никогда не контролировала его учёбу. Не ходила на собрания в школу, не проверяла, как он реально учится и на какие такие курсы ходит. Она отдала распоряжение, где, чему и как надо учиться, и жила себе в полной стопудовой уверенности, что сынок выполняет её указания. Никита, когда мама объявила, что выбрала для него в вуз и профессию, лишь кивнул привычно, мол, ага, понял, как делал всегда на очередное мамино указание воспитания. И окончив школу, даже подал документы в университет, как и распорядилась матушка. Но тихий сапой сам себе режиссёр в собственной жизни, подал документы и во все театральные вузы Москвы. Прошёл туры прослушивания, причём во всех вузах удачно прошёл. Вот парень Алиса восхищалась и офигевала, каждый раз сталкиваясь с такими вот поступками и решениями младшего братца, мысленно, а частенько и реально аплодируя тому. Так вот, из всех вузов Никита выбрал Щукинское училище. Поступил, принёс домой и предъявил маме выписку из приказа о поступлении, мирно так сообщив. «Если в актёрском не получится, тогда уж пойду в МГУ». Эмма Валентиновна, понятное дело, в шоке по колено. Глаза на сына выторощила хлопая ресницами, на какое-то время лишившись дара речи, что случалось с ней крайне редко. А сынок спокойно так из пальчиков ошарашенной маменьке документик вытащил и удалился в свою комнату, усевшись за комп пробиться в какую-то ходилку-стрелялку в онлайне. «Надо отдать должное имя Валентиновне». С потрясением она справилась очень быстро и уже вечером обзванивала всю родню и друзей с гордостью, сообщая потрясающую, разумеется, грандиозную новость. «Поступил и не куда-нибудь, в Щукинское. Я же говорила, что мальчик — талант необыкновенный и одарён сверх меры. Из него непременно выйдет великий актёр. Великий!» Тут же забылась напрочь и навсегда, что ещё утром по её предыдущему плану и прикидкам из мальчика должен был непременно получиться великий математик, физик, известный учёный с мировым именем. Вчерашний день, омытые камни не актуально. А посиму ей интересно ни разу. Теперь у Эмы Валентиновны поменялась жизненная концепция. Требовалось срочно и немедленно придумать, как помочь ребёнку учиться и делать блестящую карьеру. Для начала требуется наводить подробные справки и налаживать связи, чтобы мальчик попал в достойный театр. Господи Боже, ещё же и кинематограф. Надо, чтобы Никиточку непременно снимали в кино. Так, кто там у нас сейчас считается самым модным и достойным режиссёром? Желательно с мировым именем. То есть у мамы образовалась поле нипаханное, забот хлопот для продвижения сына к золотой маске и Оскару. Чего уж мелочиться. И она погрузилась в недра интернета, изучая всю подноготную стороны актёрской жизни. Смотрела часами интервью известных ведущих актёров, читала автобиографии тех, кто себя увековечил в воспоминаниях, специально ходила на собеседования в Щукинское училище, разговаривала со студентами старших курсов. Евы объяснила, что, оказывается, студенты-актёры практически живут в своих училищах. А когда всё же приходят домой, то и там продолжают заниматься. Ставить всякие этюды и сценки, отрабатывать движения и навыки, учить тексты и так далее. Но самое важное и главное в этом процессе, что они постоянно в работе, в учёбе, в тесном общении друг с другом и наставником. Так, поняла я, Валентиновна. Ребёнку срочно требуется отдельное жильё. Это раз. И квартира ему нужна рядом с училищем. Это два. Ну а три? И это не очень хорошая три. Она придумала, как сие осуществить. Когда Эмма Валентиновна в первый раз собрала для оглашения приговора всю родню и объявила о своей задумке, возмутился даже уравновешенный Никитос. Ма, тиранить прадедов это совсем беспредел какой-то. Мне это отдельное жильё не сдалось, я не просил. Он на самом деле не просил. Он вообще никогда ничего и ни у кого не просил, а у мамы особенно. Она все его желания благополучно придумывала и осуществляла сама. Никитка принимал, привычно не споря, а какое-то время спустя мог и продать через интернет то, что ему ни за каким фигом не сдалось, или вернуть в магазин. Деньги возвращал маме, объясняя просто, скупо и незатейливо. Не подошло. Или ещё как-то отговаривался. Она не расстраивалась и не возмущалась. Ну, не подошло ребёнку, придумаем что-нибудь другое, более насущное. Как-то так. Он вообще на самом деле необыкновенный пацан. Уникальный. Алиса каждый раз поражалась его поступком и его своеобразно устроенному мышлению. И тому, как при такой удушающей материнской любви он умудрился стать настоящим цельным человеком, глубокой и интересной личностью. Может, они и с бабушкой, и дедом помогли как-то. Ладно, о переезде. Итак, Никитос возмутился. К идее с квартирой он не имел ровно никакого отношения. Его и так всё вполне себе устраивало. Это была целиком и полностью инициатива Эммы Валентиновны. Как водится. Но и тут уже выступила таки и Алиса. Я так понимаю, их мнением ты не поинтересовалась. Не спросила, утвердила она. Ну вот, мы же сейчас обсуждаем все вместе этот вопрос, раздражилась мама, указав на бабушку с дедом, сидевших плечом к плечу, словно сплотившись перед бедой грядущей. Мы не обсуждаем, ты просто ставишь нас перед фактом, уточнила Алиса. А ничего, что они пожилые люди, и для них любые перемены, тем более переезд из дома, в котором прошла вся их жизнь, Из родового, так сказать, гнезда, где жили ещё бабушки на родителя, это не просто стресс, это разрушительно для их физического и морального состояния. Но они же не в другой город уезжают, и не к чужим людям. Раздражилась Пуще прежнего мама от необходимости объяснять дочери элементарные вещи и вообще что-то объяснять, когда она всё продумала, решила и уже мысленно исполнила. У нас большая квартира и не так далеко от их, как ты изволила выразиться, родового гнезда. даже ближе к их любимому рынку. К тому же, первое время я, скорее всего, поживу с Никитой. Им тут будет хорошо. А ничего, что я тоже живу в той квартире и там прописана. Полюбопытствовала как бы между делом Алиса. Ну, а мы Валентиновна посмотрела на дочь задумчиво, будто только сейчас увидела. Что-то там прикинула у себя в голове и пожала плечами. Поживёшь с нами. С вами? Поживу. Повторила за ней Алиса, подчеркнув интонацией нажимом вопрос, и посмотрела иронично на мать, наигранно восхитившись. О, как! А что такого? Агрессивно отреагировала на иронию дочери Эмма. Тебя же постоянно нет, ты в своих экспедициях пропадаешь и преподаёшь до поздней ночи. Можешь и с нами пожить. Ну или что-нибудь придумаешь. Чуть скривившись от недовольства, отмахнулась она, мгновенно переключаясь на более важные моменты. Нет, Алиса давно не обижалась на мать. Ну, почти не обижалась. Когда она стала жить с бабушкой и дедом, бабуля Римма Тихоновна настояла и лично отвела внучку к хорошему психологу, который помог девочке разобраться со своими обидами на маму, претензиями и несбывшимися ожиданиями. Хотя, как ни странно, особых обид у Алисы на мать не имелось, по крайней мере, таких, из которых вырастают большие непоправимые комплексы и проблемы. Она довольно рано поняла, в чём ей очень помогли разобраться бабушка с дедом да и папа, что Эмма, она вот такая, и ничего с этим невозможно поделать. И никто в этом не виноват, просто такой человек и всё. В общем, Алиса не обижалась на мать. Почти. Бывало в подростковом возрасте, в особо тяжёлых случаях разрушительного материнского эгоизма, её всё-таки цепляло, порой даже всерьёз цепляло. Не то чтобы она была нелюбимой или притесняемой дочерью для мамы, но как бы это сформулировать? Мама это мама. Это отдельная и непростая тема, как и её отношение с Алисой. Если вкратце, то у Эмы имелась определённая жизненная концепция. Она выбирала мужчину, некий объект для любви, благополучно его прибирала. И начинала вот любить и служить, позиционируя себя женой великого человека. Всё обязательно из больших букв. Это величественно, значимо, монументально. Так ей это виделось, представлялось. Любовь в тех отношениях оставалась под большим вопросом, или вообще без вопросов. Ибо больше всего на свете Эмма любила себя в той придуманной и выбранной ею для жизни роли. Видимо, всё же Никитовсу актёрское дарование от маман досталось. Эмма постоянно, ежеминутно как бы наблюдала за собой со стороны. Достаточно ли она жертвенна? Достаточно ли хороша для жены такого человека? Как она выглядит в этой великой любви и жертве? А выглядеть требовалось великолепно. Она ж не хухры какие-то там мухры, а служит таланту. То есть такой бесконечный театр одной актрисы, где она внутри своей главной роли и Пастаси, жены и музы гения. Такой вечный бенефис. Блестать вот её задача и актёрское зерно. Наверное, всем жилось бы немного полегче, если бы маму хоть иногда можно было лишить подмостков, не позволяя работать на публику. Но проблема состояла в том, что публики, как таковая, ей особо-то и не требовалось. Самой благодарной и восторженной публикой Эмме была она сама. Поэтому и находилась постоянно, что называется, в роли. А это нестребимо ничем. Как-то так. И хоть гениев Эмма тщательно подбирала, выбирала, но долго те, как правило, в её жизни не задерживались. Эммочка довольно быстро разочаровывалась, уставая ждать, когда же муж наконец станет известным учёным. деятелем государственного уровня и признанным мировым светилом, и принималась за поиски нового объекта для любви и служения. Кстати, ни разу никто с крючка её внимания не соскочил, и никому из мужчин не удалось уйти не тронутым, если Эмма положила на него глаз. Уж больно хороша была Эммочка, красавица, такая утончённая и изысканная, притягательная. Мужчины влюблялись до уди, на свою беду. Во втором её браке родилась Алиса. Первые годы жизни Алисы Эмма обожала дочь и, понятное дело, видела в ней гениальную, одарённую личность. Ну а как? Кого же ещё? Но когда и отец Алисы не сделал стремительной карьеры, которую от него ожидала жена, и не пробился в ряды академиков, Эмма в скорости развелась и с ним. и все её буйные чувства к дочери как-то быстро сами собой поугасли, трансформировавшись в тихие, ровные и спокойные, без особой привязанности. Алиса всё больше времени проводила то с мамиными, то с папиными родителями, перекидываемая мамой из одного дома в другой. А в скорости Эмма вновь вышла замуж, и Алису практически перестала замечать, считая дочь с 7-летнего возраста человеком самостоятельным. Собственно, так оно и было, и Алисе невольно приходилось самой заботиться о своих нуждах, делах и проблемах, поскольку маме в её новой жизни оказалось не до дочери. Но ну, а когда родился Никита, Эмма просто отправила Алису жить к своим родителям, чтобы та не диссонировала непонятным объектом в идеалистической картинке её нового счастливого семейства, где муж, будущий академик, она великолепная молодая жена академика. А их ребёнок гениален и необыкновенен. Картинка с выставки. Впрочем, Олесе было тогда уже 14 лет, и она давно стремилась перебраться к бабушке с дедом. Устав от закидонов мамы и её отношения к дочери. Только Эмма дочь не отпускала. Это испортило бы имидж идеальной семьи, в которой непременно должен быть ребёнок, пусть и не родной её мужу. А поскольку с рождением Никитки семья обрела, так сказать, полную упаковку, то иди, доченька, свободно. Отца Никитки, будущего академика, неоправдавшего надежды, Эмма выперла из своей жизни и из квартиры лет через 5. А вот сын стал для неё единственным человеком на земле, которого она по-настоящему, на этот раз без всякой игры и дураков, совершенно беззаветно, бесконечно любила. Да что там любила? Обожала. А дочь? Какая дочь? Ах, да, дочь. Ну, она сама со всем справится. Алиса и справлялась, и, как ей казалось, вполне себе неплохо. Нет, ничего трагично-печального. Она всё-таки не сиротинка брошенная. Не стоит забывать, что у неё имеется вполне себе вменяемый и любящий отец, а также бабушки с дедушками, которые её всегда поддерживали и помогали при необходимости. А тут здравствуйте, вам поживёшь с нами. Это как? А это так, что всем, кто находился за столом в тот момент, стало совершенно очевидно, что о наличии дочери в своих грандиозных расходах Эмма Валентиновна как-то позабыла не нароком, лишь сейчас, вспомнив о столь неожиданном препятствии на пути к воплощению своей идеи. И тут же исходу нашла самое простое и с её точки зрения замечательное решение. «Ну а что, если Алису деть некуда, значит, та будет жить вместе с ней и стариками?» «Что вы ей голову морочите? Это же всё такая ерунда. Причём тут Алиса? Главное, у Никиты будет отдельная квартира». «Ммм, как бы так сказать помягче?» Ясный пень, что Алисе с мамой жить вместе не рекомендовалось категорически. Они настолько не монтировались рядом, ну, совершенно, то есть абсолютно. «Абсолютно». что это невозможно было представить даже теоретически. Олесе всегда казалось, что она как-то слишком далеко укатилась от этой яблоньки, настолько далеко, что непонятно, то ли она вообще сорта яблочка, или какого-то другого, не голден, какой-то совсем. Но если честно, жить вместе с семьёй Валентиновной, мягко говоря, могли очень немногие. Наверное, её родители, правда, весьма ограниченное время Во-первых, потому что дедушка умел иногда приструнить дочь, когда та края переставала видеть и заносил её за границы дозволенного. Умел суровенько одёрнуть по-отцовски и бабулю в обиду не давал. А во-вторых, они умели как-то отбояриваться от большинства проектов Эммы. В последнее время всё чаще прибегая к запрещённым приёмам под названием старейковская немощь и где-то там маячившее, напоминая о себе слабым соображением Лёгкая возрастная деменция. Стрички были вполне крепкими и бодрыми, а уж по живости ума фору могли дать многим молодым до да юным. Не обгонишь. На странное дело, их актёрские отмазки всё чаще, что называется, проканывали у дочери, то бишь, срыватывали без осечек. Чем Валентин Семёнович с супружницей своей Риммой Тихоновной без застенчея пользовались при любом случае. Да и приловчились они давно ко всем сложностям нрава и взбрыкам дочери. Не пойми, в кого пошедший характер мы дурью. Какой-то ген приблудный затесался, попортил породу. Да вот выстрелил так неудачно девочки в амбиции, вздыхала и качала головой бабуля. И по этой причине, понимая, что тут уж ничего не исправишь, росано такое вот уродилось, с простреленными амбициями. Они пропускали многое мимо нервов. Опять такие говорила бабуля. Понятное дело, что ещё с самой Валентиновной с большим комфортом и удовольствием уживались мужчины, которым та поклонялась и служила, но только тот период времени, пока выбранный и назначенный на эту роль объект оставался для неё гением, талантом и неопознанным пока миссией. А поскольку время это заканчивалось достаточно быстро, после чего великий талант пикировал с пьедестала, свергая с ниже его подножия и резко становился пустым обманщиком и мерзавцем, удаляемым из личного пространства, то более жить с ней и бывшие мужья не имели никакой возможности. Лучше всех, да, пожалуй, единственной, кто умудрялся неплохо уживаться с Эммой Валентиновной, был Никитос, благодаря выработанной им жизненной стратегии и тактике общения с маман. Алиса же относилась к той части родственников, которая предпочитала держаться от мамы на расстоянии — большом. в идеале недосягаемом. И оттуда, откуда-то из дальних далей, тихо, спокойно ту всё-таки любить, что и воплощало благополучно в жизнь долгие годы. А тут поживёшь с нами. Ха-ха. И ещё раз. Ха. Риммочка, Алиса, поднимаясь из-за стола, обратился к жене и внучке Валентин Семёнович. Поехали домой, девочки. «Папа!» — возмутилась Эмма. Мы обсуждаем серьёзный вопрос. С кем? Прищурившись, жёстко и резко спросил Валентин Семёнович, повысив голос. Мне показалось, ты ставишь нас в известность о своих решениях, а разговариваешь сама с собой, поскольку наше мнение тебя мало волнует. Папа, попеняла отцу дочь. Что, папа? Пожал тут плечами и старательно изобразил наивный взгляд. «Нет, мне просто интересно, как ты собираешься продавать нашу квартиру, если её половина принадлежит Алисе, про которую ты забыла, а? Ты у дочери спросила? Она-то согласна на то, что ты выкидываешь её на улицу?» «Я не забывала», — вскинулась Эмма, несколько смутившись. «Я знаю, что Алиса мне не откажет». «Откажу?» — спокойным ровным тоном произнесла Алиса, поднимаясь из-за стола вслед за дедом. И демонстративно игнорируя опешившую мать, поддержала предложение дедушки. И правда, бабуль, поехали домой. Как это откажешь? Растерялась совершенно мы Валентиновна. "Легко", объяснила Алиса и обратилась к брату. "Никитос, поехали к нам. Бабуля пирог испекла свой фирменный". "Мам, мне не нужна квартира. Взря ты всё это придумала", произнёс мирно спокойным тоном Никита, поднимаясь со стула и помогая встать из-за стола бабуле. И Алиса обидела. Я без перехёда сообщил: "Ага, я с вами. Хочу бабулин пирог". Такого отпора, такого заговора против себя Эмма не ожидала и даже представить не могла. Это как? Что значит Алиса ей откажет? Как она может отказать, когда Эмма всё уже решила и распланировала? Она переводила шарашенный взгляд с одного на другого родственника и никак не могла поверить, что ей вот Так отказали ей. Демонстрация родных была доведена до логического конца и идеально выдержана интенционно. Алиса с Никитой и дедушка с бабушкой, более ничего не говоря, не перекинувшись даже словечком между собой, собрались и ушли из дома, оставив поражённую и обескураженную до невозможности Эмму Валентиновну приходить в себя. Но итог их единодушного порыва, решительного отпора и столь яркого сопротивления был неутешителен. Бабушкину с дедом квартиру всё же продали. Замешкавшиеся на пути литерного поезда Жигули никто не отменял. Ни мытьём-то катанием, посредством переговоров, принятия некоторых компромиссов, противовесов и уступок Эмма Валентиновна добилась таки своего. Всё, дело сделано. Полученные из продажи родового гнезда деньги честно поделили пополам между Алисой и Никитой. Зато данный компромисс с родителями и дочерью дорого обошёлся отцу Никиты, Эдуарду Всеволодовичу, и его родне. Эмы благополучно стрясла с них недостающую сумму для приобретения квартиры сыночку. Алиса подозревала, что родня ото ещё бы и доплатила сверху, только чтобы не иметь никогда больше никакого дела с бывшей родственницей. Но Эма не стала их дажимать. Мальчику ещё учиться, становиться на ноги, делать карьеру. Мало ли что может понадобиться. и отпустила, что называется, с миром. Пока. А Алиса? А что Алиса? У деда с бабулей была прекрасная квартира, и, кстати, тоже в центральной части Москвы. Только не в той, которая понадобилась Эмме. Так что выручили они прилично за родовое гнездо. И Алиса вполне могла за те деньги, что ей причитались, приобрести неплохую квартирку на окраине, и даже в новострой каком. Вот только не бывает идеальных решений. Она на минуточку всё-таки работала, и работа её была совсем непростая и далеко не нормированная. И зависала Алиса Юрьевна на своей работе частенько до такого поздна, что на ту окраину только на такси и доберёшься. По-хорошему, ей бы тоже не мешало подобрать жильё поближе к институту, в котором она трудилась. Но стоило это... Но без подробных объяснений ясно, сколько стоит найти приличную квартиру, в которую можно сразу въехать и жить, в том районе, который бы прекрасно ей подошёл. Но Алисе совершенно необычайным образом свезло. Чуть ли не чудо какое привалило. Со всеми вопросами продажи и покупки новых квартир с большим энтузиазмом и азартом взялась заниматься сама Эмма Валентиновна, направляемая и консультируемая профессиональным, толковым риэлтером. И вот просматривает она варианты квартир в Циане, как вдруг прямо у неё на глазах выставляют на продажу интересное предложение из-за странно низкую цену. Отринув всякие сомнения и практически не задумываясь, Эмма Валентиновна немедленно набирает указанный в объявлении телефон и сходу сообщает «Мы берём, а вас готовы выплатить прямо сейчас». «И только потом…» После того, как договорилась о встрече, она позвонила риелтору, который ругался до небес, объясняя Эмме, по каким причинам кто и какие квартиры выставляет ниже рыночной стоимости. Стенание риелтора она проигнорировала, распорядившись немедленно ехать на встречу с продавцом. И только тогда позвонила дочери, ну так, полюбопытствовать, подойдёт ли той вообще такая квартира. Мелочью типа банального вопроса, где дочь возьмёт необходимую для покупки сумму, Эмма не грузилась. Это же Алиса, она справится. Ну, придумает что-то, а не справится, так откажется от сделки и вернет аванс. Вот уж точно, это не проблема Эммы. Алиса не отказалась и аванс не вернула. Во-первых, потому что ей некогда было продолжать ездить по разным адресам и что-то там смотреть, подбирать, да и вообще заниматься всей этой суетой, которая и без того ужасно ее напрягала, отвлекая от дела. А во-вторых, её решение определил тот немаловажный факт, что квартира располагалась совсем недалеко от проданного ими родового гнезда в соседнем районе. И именно в этом районе Алиса окончила лицей. И всё ей там было знакомо, удобно, привычно и полно воспоминаний разных, хороших и тёплых в основном. был и ещё один повод, сподвигнувший её сразу же согласиться на покупку. Но такой из области эмоционально чувствительной, из тех самых тёплых воспоминаний. К тому же, до института, в котором она служила науке, близко и добираться удобно, всего пара станций метро. А если на машине, то прямо по проспекту, никуда не сворачивая. Ну и сама квартира в идеальном состоянии, с прекрасным дизайнерским ремонтом. Правда совершенно пустая, если не считать встроенного, можно сказать, вмурованного в стены кухонного гарнитура и нескольких вычурных люстр. Так что она не стала думать, сомневаться, искать что-то более подходящее. Да куда ещё более подходящее-то? Алисе уже и так до невозможности надоела вся эта суета затейной мамой. Вот совершенно никуда не встраивалась и ломала рабочий графики и жизни. У неё проект, конференция, на которой она выступает с докладом. Какие к лешему переезды, обмены, продажи. Вдобавках ей пришлось взять отпуск, чтобы разделиться с этой засадой. И отпуск тот тоже вот никуда, ни 2, ни полтора. Вместо единственной нормальной возможности раз в году отдохнуть и съездить на море летом, она завязла в квартирных вопросах зимой и в начале весны. Да и проводила его в основном на работе, засиживаясь допоздна. В общем, понятно. Надо брать, да ещё и по сниженной цене. Только вот на что брать? Вопрос. Помогли папа и родственники с отцовской стороны, подкинув сколько могли на собирать деньжат. Небогато, но тоже подспорье. Ну и банк с ипотекой. Как там было в КВН? Зато теперь мы живём в отдельной, нашей с банком квартире. Вот как-то так. И теперь, когда всё произошло, сделка проведена и назад дороги нет, пришлось Алисе самой, без чьей-либо помощи, собирать и паковать вещи, как свои и так и бабушки с дедом. Ох-хо-хошеньки, хо-хо, вздыхала она тягостно своим мыслям, окидывая тоскующим взором открывавшийся перед ней фронт, так сказать, предстоящих работ. С её наукообразным типом мышления, закрепившимся в сознании уже на уровне устойчивого рефлекса, Алиса систематизировала и упорядочила процесс сбора вещей, чем усложнила себе жизнь необычайно. И приступив к сборам, ворчала и ругала себя, почём зря упахиваясь этими сборами, да не знамо чего. Нет бы позаталкивать всё подряд, разбив, отсортировав, лишь по основным критериям принадлежности, её вещи и дедуля с бабулей, насильные, зимние, летние, кухонные, хозяйственные. Ну, где-то так. И разобралась бы уже на новом месте без спешки и торопливости. Тем более время, отведённое на сборы, конкретно поджимает. До сих пор. Это не наш путь. Мы же учёные, идти на вздиссертацию. У нас же, въевшийся с пирожками из университетского буфета, навык следования особому протоколу проведения учёта. сортировки и идентификации исследуемых образцов по чёткой определённой схеме и порядку. Для каждой коробки Алиса и был составлен список сложенных в неё вещей в двойном экземпляре, а сама коробка пронумерована и внесена в общий реестр под присвоенным ей номером. Один список клеился на коробку, второй экземпляр подшивался к общему каталогу. Она решила начать с сборы с вещей бабушки и деда, что было вполне логично. Они уже перебрались к дочери и пытались налаживать жизнь, устраиваться, и вещи в этом непростом процессе им требовались прямо сейчас. Когда Алиса добралась до мелочей, до давно позабытого скарба, хранившегося где-то по углам и с хроном до лучших времён, про запас или на всякий возможный случай, как в любом уважающем себя доме, Ей пришлось всё это дело связываться с бабулей по видеосвязи, демонстрировать очередную нужную штуку и выяснять, брать или ну её, отдать в правильную организацию вывозящую всякое старьё, которого она уже собрала несколько больших коробок. Но в какой-то момент Алиса себя остановила, прекратив это видеосовещание. Во-первых, так она будет собираться до морковкина заговорения. А во-вторых, и в самых главных Бабушка нервничала, расстраивалась, вздыхая над каждой вещицей, иногда и слезу пускала. Им с дедом и так непросто дался этот переезд и расставание с отчим домом, не стоит их мучить ещё и непростым процессом сортировки. Остаётся только радоваться, что старикам не приходится заниматься всеми этими сборами и прощанием с любимыми вещами. Они хоть и бодрые, но сердца-то у них не железные. Вы реально представляете, каким количеством шматья обрастает человек за свою жизнь? Казалось бы, живу чуть ли не в аскезе, довольствуясь малым. Ага, малым. Как копнёшь по углам, а обалдеешь. Откуда что взялось? Залежи. И всё, до последней мелочёвки и магнитика на холодильнике связано с какими-то воспоминаниями. С чем-то важным, с вехами жизненного пути, с людьми, прошедшими через эту самую жизнь, с любовью, мироставаниями, с тихой печалью, грустью и безудержной радостью, с праздниками, днями рождениями, с победами, поздравлениями. Господи Боже, ну как это всё? Как это всё разделить? Как решить, что важно, а что да ладно, пускай и не очень жалко? Ну как? Алиса зависала над какой-нибудь памятной вещичкой, вспоминая связанные с той события, словно проваливаясь в прошлое. Например, над одним из старых фотоальбомов, в котором бабуля с любовью и тщанием собирала фотографии Алисы в разных возрастах и ситуациях и подписывала своим прекрасным почерком, датировала, а в скобочках давала комментарии. Вот Алисе месяц от рыду. Орёт, кулачки сжаты, ужасно недовольна. Вот полгодика, и она с увлечением грызёт спинку стула, игнорируя все призывы взрослых посмотреть в объектив камеры. Вот первый поход в садик, испуганная, насторожённая, но решительная. Смелая девочка. Перелистнула несколько страниц. Юношество. Ей 14. Первые дни в лицее, в новом классе. Такая смешная фотка. Сосновский над чем-то хохочет, любавенно невольно морщится, глядя на него. Ситовое любопытством откровенно рассматривает Алису Аденис. Так, захлопываем альбом. Некогда ностальгировать. Что у нас там дальше? Спортивный инвентарь? Господи Боже. Вы разуми меня не догадливаю. Вот на хрена бабуле с дедом старые допотопные коньки со шнуровкой? Правда, в хорошем состоянии, почти не ржавые. Бабуле позвонить, что ли? или втихаря отправить их в следующую быстро заполняющуюся коробку с вещами, что на благотворительный вывоз. И так бесконечно. Это реально изматывало, не столько физически, сколько морально, словно тихонько плакала душа, прощаясь с былой жизнью, понимая, что ничего уже не вернуть назад, ни тепла, ни уюта этого дома, ни всей прожитой в нём жизни. ни своего детства и отрочества, ни воспоминаний, что питали их особую, необыкновенную энергию. И становилось так пусто, что ли, так холодно, бесприютно и сиротливо, словно прошла жизнь, и нет больше на земле того единственного мирного, тихого, уютного уголка, в который Алиса возвращалась из любых далей, из всех тяжких и трудных экспедиций, точно зная, что здесь любима, что здесь её с нетерпением ждут, считают дни и минутки до её возвращения, защитят и отогреют от любой беды, горя и усталости, а родные запахи и стены этого убежища укроют от всякой житейской напасти. А теперь всё, больше нет у неё приюта, словно осиротела. Это было реально больно. больной до слёз, которых никто, кроме старых стен любимого дома, не видел. Дав он ещё чучело совы, подаренного деду его учеником, глядящего на неё сочувствующим взглядом жёлтых пластмассовых круглых глаз. И куда его? Алиса шмыгнула слезливо носом, крутя в руках ветку с сидящей на ней совой. В благотворительность? Дедушка расстроится. Ученика того он любил, из него потом целый профессор вышел. Дедулю помнит, поздравляет с днём рождения и днём победы. Да и к чучелу этому дедушка привык. «Нет, не готова, пока сова к благотворительности. Поедет в новое место проживания», — вздохнула Алиса, пристраивая чучело в коробку номер 33, внесённую в реестр под определением «Подарки-сувениры». Вот так. Печально. Ей казалось, что она никогда не соберётся. Пришлось даже уговаривать новых хозяев квартиры перенести момент их заселения на пару дней. Ночами не спала, измотанная, вся в пыли от вещей, скопившихся по закромам в антресолях и дальним углам за кутам. На нервах от процесса перевозки сразу на два разных адреса: к маме и в свою новую квартиру. И всё одна, без помощников, не нашлось добровольцев. Маман, смешно. Ха-ха. Она свою идею воплотила, всеми правдами и неправдами добилась, чего хотела, а последствия вы уж сами разгребайте. Да и мама и что-то реально делать, даже не смешно. Ни юмор. Но, честно говоря, давно привыкшая со всеми своими проблемами и делами справляться сама, Алиса никому за помощью и не обращалась. Правда, Никитос предложил себя в помощники. Да только чем он мог помочь? Вещи сортировать? Он и сам перебирался на новое место жительства. А потом начался суматошный переезд. Быстро, быстро, быстро. Со всех сторон подтарапливают. Новые жильцы уже свои вещи заносят, а она свои вывозит. Но и после суматошного выдворения в теперь уже свою квартиру, спокойствие, отдых и времени перевести дух, и хоть как-то освоиться, смотреться в новых реалиях Алисе не перепало. Требовалось завершить все документальные оформления, прописаться на новом месте, да много ещё какой суеты. Для начала, например, не мешало бы элементарно купить кровать, чтобы на чём-то можно было нормально спать. И диван хотелось бы, и шкафы для книг, и со старой квартиры Алиса привезла свой модерновый рабочий суперстол, сделанный под заказ, на котором свободно и удобно размещались большой монитор с ноутбуком. а под столом дополнительный блок питания, в том числе и автономного. И навороченный крутейший процессор. Ну и, разумеется, офисное кресло в комплекте к столу. Не менее крутое и не менее индивидуальное, также сделанное на заказ специально для неё. И ещё немного мебели. Комод, пару новеньких стеллажей для документации, несколько стульев и небольшой журнальный столик. Остальная мебель отправилась к бабуле с дедулей.